Глава 32. Последний бой. Зловещий, недобрый сон снился Вану. В полузабытии он слышал глухой рев и призывные крики тигрицы. Чуткое ухо Вана проснулось раньше его самого. Не открывая глаз, он стал прислушиваться. Крики то усиливались, то ослабевали. Ван поборол свою слабость и сел, чтобы лучше слышать. Звуки борьбы доносились явственно с того хребта, где осталась тигрица. Что бы это значило. Ван недоумевал и долго еще оставался в прежней позе ленивой апатии, не решаясь двинуться с места. Неясные, смутные подозрения стали закрадываться в его мозг. Он знал, что там остановились охотники. Рев тигрицы указывал на борьбу. Оставить ее одну в смертельной борьбе с человеком, великий Ван не мог. Он решил выручить ее во что бы то ни стало. Потягиваясь и зевая, он размял свои могучие члены. И не спеша двинулся по направлению каменистого хребта. Голоса тигрицы уже слышно не было, только издалека доносились крики сорок и постукивания дятлов. Поднимаясь на соседний хребет, заросший орешниками и виноградом, Ван слышал отдаленные звуки топора и гул падающих деревьев. Он знал, что это работа человека и уверенно шел вперед, чувствуя что-то недоброе. Выйдя на свои старые следы, Ван достиг подножья скалы, где, по предположениям, Должна находиться подруга. Везде много человеческих следов, еще больше следов собак. Где же подруга? Ван остановился в раздумье и весь обратился вслух. В тайге было тихо. В вершинах кедров попискивали рябчики, где-то в глубине пади стучал топор. Но вот чуткое ухо вана уловило звуки тяжелого дыхания зверя. вдалеке отсюда, прикрученная к стволу дерева крепкими веревками, лежала тигрица. Она услышала привычным ухом его знакомые шаги и жалобно застонала. В мгновение ока Великий Иван был возле своей подруги. Он не ожидал ничего подобного. Его мозг был подавлен и угнетен невиданным зрелищем. Его могучая подруга, накануне свободная и прекрасная в своей дикой красоте, связана как жалкий теленок. Он не верил своим глазам. Он обнюхивал ее со всех сторон и все больше и больше убеждался в могуществе человека. Тигрица открыла свои прекрасные большие глаза и с тоской и любовью смотрела на своего повелителя. Во взоре ее светились мольба и отчаяние. Голова ее и все четыре лапы были круто притянуты к стволу дерева. Она не могла пошевелить ни одним членом, только выразительные глаза ее вращались и длинный пушистый хвост извивался. Нанося удары по сыпучему снегу и по стволу старого дуба. Горя неукротимую местью и злобой, великий Иван пришел в ярость и стал наносить могучие удары когтями по веревкам, связывавшим тигрицу. Но они не поддавались и только скрипели и натягивались еще туже, врезаясь в тело несчастной пленницы. Чувствуя свое бессилие, могучий зверь приходил в бешенство. Шерсть на его спине и загривке стала дыбом. Из раскрытой пасти вылетали клубы пены и пара. Его грозное рыканье гремело в тайге, наводя панический страх на всех обитателей. Таежные птицы и звери спешили спастись бегством, и только неугомонные сороки суетились в вершинах деревьев и кричали без умолку. И как тигрица освободилась от веревок? Слышь, как ревет! — произнес старый охотник, прислушиваясь к звукам, доносившимся с вершины хребта. — Надо идти узнать, в чем дело! — ответил Никита, прочищавший топором заросли. «Не равен, сейчас уйдет, тогда не поймаешь. Батька, я сбегаю мигом и прикручу ее крепче, а если отвязалась, дам знать выстрелом, тогда поспевай!» — крикнул Роман, стоявший в отдалении с трубкой в руках. «Ладно, иди, Роман, да поскорее. Сдается мне, что она освободилась!» — приказал отец, смотря вслед удалявшемуся сыну. Грозные звуки звериного рыкания не прекращались. Роман шел быстро, продираясь через чащу. Рев тигра становился слышнее. Собаки бежали впереди охотника и скоро достигли места, где привязана была тигрица. Они окружили тигра со всех сторон и неистово лаяли, но держались от него на большом расстоянии. Ван не обращал на них никакого внимания, стараясь освободить из плена свою подругу. Не видя тигрицу и предполагая, что она освободилась от веревок, Роман подошел ближе и выстрелил в воздух, как было условлено. Тигр не заметил приближения человека, но оглянулся на звук выстрела. Перед ним стоял ненавистный пришелец и смотрел на него смело и вызывающе. Вот он, виновник всех бед и разочарований. В голове Вана как молния мелькнула эта мысль, и двумя гигантскими прыжками он был уже возле охотника, успевшего пустить в него меткую пулю, попавшую в грудь. Но это было последнее сознательное действие человека. Одним ударом своей могучей лапы зверь сорвал с романа шапку, а вместе с ней снес половину черепа. Как подрубленный могучий дуб свалился молодой богатырь к ногам вана, обогрев горячую кровью снег. Упал он навзничь во весь свой рост, раскинув руки. Кисть правой руки сжимала ствол карабина. Вместе с черепной коробкой отлетели в сторону и мозги. Лицо и высокий белый лоб не были задеты когтями зверя и сохранили свою красоту. Мертвые прекрасные глаза молодого охотника были открыты и спокойно смотрели в вышину темно-синего неба. Сгоряча Ван бросился на труп человека, предполагая найти в нем искру жизни, но инстинкт зверя подсказал ему, что смерть наступила. Обнюхав лицо мертвеца, Ван отошел в сторону и лег возле тигрицы. Он смотрел на свою подругу. Тоска и жалость закрадывались в его сердце. Он чувствовал невыносимую боль в груди. Из раны его сочилась темная кровь и капля по капле стекала на снег, просачиваясь до земли. Шершавым колючим языком своим он зализывал темное пулевое отверстие в левой стороне своей груди и вздрагивал нервную дрожью. Солнце заходило, вечерело. В тайге протянулись длинные угловатые тени. Услышав выстрел, охотники спешили на выручку. На этот же выстрел спускался с хребта Тунли в поисках Великого Вана. Собачий лай не умолкал. Остервенелые псы после гибели охотника окружили тесным кольцом залегшего хищника и не давали ему покоя. Но вану было не до них. Его мучила тоска, а осколки разрывной пули жгли все его внутренности. Среди звуков собачьего лая он уловил человеческие голоса. Этого было достаточно. Забыта боль, забыто страдания. Он поднялся во весь рост и увидел фигуры приближающихся охотников. Жажда борьбы и крови зажглась в нем с неудержимой силой, и он прилег на снег, готовясь к роковому прыжку. Старый охотник заметил припавшего хищника и вскинул свой карабин. что это? Фигура зверя исчезла перед его глазами, а вместо нее явилась другая, заслонившая собою первую. Между ваном и старым траппером стоял Тунли. Он пришел сюда выполнить свой обет и принести себя в жертву, как требовал того закон тайги. он не опоздал великий иван здесь старый зверолов стоит на коленях и просит исполнить волю великого горного духа великий иван говорил тунли я здесь стою перед тобою с чистым сердцем и помыслами исполни волю горного духа и освободи меня от бренной земной оболочки хищник готовый броситься на свою жертву был поражен и озадачен Появление великого старика подействовало на него, как удар молнии из безоблачного неба. В мозгу его мелькнули мысли и образы давно прошедшего. Он вспомнил свою первую встречу со стариком Звероловым, и образ его воскрес в его памяти. Этот бесстрашный старик с огненным взором немигающих глаз опять стоит перед ним на его пути. Великий Иван всегда уступал ему дорогу, подчиняясь его несокрушимой воле. и теперь он должен уступить ему и сойти с его пути. Подавленный и угнетенный всем пережитым за последнее время, чувствуя нестерпимую жгучую боль в груди, Ван опустил свою голову и медленно пошел в гору, направляясь на битую тигровую тропу, идущую по гребням хребтов и увалов. В глазах его померк огонь жизни, и он двигался вперед как автомат, стремясь поскорее достигнуть вершины Татудинзы. Тунли стоял некоторое время на коленях, а затем, убедившись, что Ван уходит от него в тайгу, быстро поднялся на ноги и отправился за ним вслед. Долго еще в тишине наступившего вечера слышался его голос, призывающий Вана. Старый охотник под впечатлением всего виденного и слышанного долго стоял с поднятым карабином, пока сын Никита не потряс его за плечо со словами «Батько, очнись! Что с тобой?» «А где Роман?» произнес, приходя в себя отец. «Чует мое сердце недоброе!» В это время змейка вертелась у ног старика, как бы приглашая его следовать за собой. Отец и сын пошли за собакой и наткнулись на труп Романа. Он лежал на снегу, как богатырь, сжимая в руке оружие. «Роман, Роман, зачем ты нас оставил?» произнес старик, припав к трупу любимого сына, и остался неподвижен. никита стоял возле него всматриваясь в знакомые близкие и в то же время такие далекие черты брата и крупные слезы катились по щекам его падая в снег ночь приближалась полная луна выплыла из за гребня гор бросая свои бледные лучи в чащу